глава 4 1713 год июль 1 Аютия кандагар Сланы корикнул кто-то. Этот крик подхватили и солдаты стали крутить головами. Здесь в предместе аютии находились последние силы местного правителя. Войска бирмы вторглись в его владение нанесли серию поражений и уже торжествовали. Ведь между ними и полной решительной победой стояли только эти люди в странной одежде. Первое же пограничное сражение показало, армия Бирмы не только многочисленнее, но и лучше вооружена да выучена. Они явно готовились и старались. Да, армия Аютии получила и мушкеты, и пушки от русских но пользоваться ими не умела, ибо не уделяла времени для должной подготовки. Да и зачем, ведь все хорошо. А то еще какую заразу мозговую от белых кто подхватит. Слишком уж быстро усиливалось влияние России в стране, из-за чего Тайса, правитель Аютии, начал политику сдерживания. Торговля? Да всем, чем угодно и в любом объеме. В остальном же он старательно противодействовал не только культурному, но и прикладному влиянию. Ведь еще и полувека не прошло, как из-за изгоняли французов, ставших излишне сильными. И местные элиты этого боялись, сильно боялись, равно как и монарх. «Глупо!» а то! результат на лицо. Катастрофа. Настоящая катастрофа. Страна буквально рассыпалась словно колос на глиняных ногах под ударами не самой выдающейся армии. Гарнизоны даже не пытались защищать города, а полевые войска после провала генерального сражения просто отступали, избегая боёв. Бирма в считанные недели раздавила вполне представительную армию соседа. Да так легко, словно и не было ее. Восприятие этих людей они уже выиграли войну, и вместе с тем получили массу нового оружия, которым таки пользоваться умели, благодаря французам, подготовившим это вторжение. Вот и отправилась пятая пехотная дивизия из новгородского армейского корпуса сюда. Со всей возможной спешкой. Благо, что ситуация у Мосси и Амхара была хоть и стабильной, но тяжелой, из-за чего торговля почти не шла. И весь большой торговый флот, который в навигацию 1713 года дополнился еще одним конвоем здоровенных галеонов, мог очень оперативно отреагировать и решить этот вопрос. Раз, и 35 здоровенных парусников по 2000 тонн водоизмещения каждый заявились к берегам Аютии, привезя сюда и дивизию, и приданную ей артиллерию, и припасы, и прочее. Успели. Под самый занавес. Незадолго до критического момента. Еще бы совсем чуть-чуть, и получилась бы ситуация второй Тихоокеанской эскадры, которая шла в порт Артур, а его взяли и сдали. Едва причалили корабли, пришла новость. Идут враги. Пришлось спешно выгружать пехоту чуть ли не вплавь, подключая к этому все плотики и лодочки местных, но и отправлять ее форсированным маршем прямиком с корабля на бал, то есть в бой к столице. Большая часть обозного хозяйства все еще оставалась на кораблях, поэтому в поход вышли люди с ручным оружием, прихватив с собой только ящики с патронами да сухие пайки. И все. После чего, более немедля и ничего не ожидая, ринулись вперед, стремясь опередить противника и не дать ему захватить столицу. И вот пришли. Под вечер. А утром... Жутковатое шоу. Остатки войск местного правителя вывалили из джунглей и отошли в город. Потрепаны, измученные, изнуренные. Сообщив, что враг идет по пятам. На бегу. Продолжая энергичное отступление. В то время как русская пехота, выбрав позицию на широком поле, начала развертываться. Полк к полку. Батальон к батальону, рота к роте, рисинка к рисинке, растягиваясь в одну линию из четырех шеренг. С учетом небольших зазоров между подразделениями вся дивизия заняла километр. Однако в тылу у нее оказалось пусто. Совсем. Никаких резервов. Только не строевые с ящиками патронов, которые они тащили на себе на импровизированных носилках. Да, где-то там у моря стояли корабли и артиллерия, но здесь только тонкая линия пехоты. Рисковая стратегия. Однако генерал хотел воспользоваться огневым превосходством от обороны. Между ротами мушкетеров суетились огневые взводы крепостных мушкетов, тех самых, нарезных и заряжаемых с казны. Их ставили на триноги и готовили к бою. Всего 64 таких взвода при 128 бабахах все что наскребли, все сюда отправили и тут из джунглей вдали показались слоны много реально много здоровенные все частью прикрытые доспехами чуть погодя за ними появились и остальные войска слоны их подождали Видимо, их погонщиков смутила эта тонкая линия солдат, вставшая у них на пути. И видом, ибо мундиров таких тут не знали, и явным желанием драться. Местные войска ведь даже не пытались. Накопились, быстро, и пошли. Даже где-то на опушке развернули вьючные пушки. Мелкие, легкие и они попробовали стрелять на пределе своей дальности. Но грунты здесь ядра пускать в скач не позволяли, слишком мягкие. А попасть даже в такую шеренгу они не могли из-за чрезвычайного рассеивания. Слишком далеко, слишком. Поняв это, они начали спешно сворачиваться, чтобы перебраться поближе. Тем временем слоны вышли на дистанцию в тысячу шагов. «Бей!» — раздались многочисленные команды. Командиры огневых взводов стояли с ручными пропорциональными дальномерами, имея в сущности одинаковую выучку на одних и тех же приспособлениях, получили очень близкий результат. А может и нет? А может, первый крик на них так повлиял, запустив цепную реакцию? Кто знает? Так или иначе, но все сто двадцать восемь крепостных мушкетов жахнули немного нестроенным залпом, отправляя свои тяжелые дюймовые пули в слонов. Далековато, но эти карамультуки сумели вполне продуктивно отработать. Во всяком случае, с десяток слонов упали и еще порядка двух десятков повели себя так, словно их ранило. Кто-то развернулся и побежал назад на своих, а кто-то и вперед, явно входя в раж. Стрелки работали хладнокровно. Откинули защелки трепдоров, извлекли сменную камору, поставили новую заряженную, защелкнули затвор, поставили капсюль, а все крепостные мушкеты в России уже переделали в капсюльные. Взвели курки и прицелились. Вновь прозвучала команда. И вновь в боевой порядок окутался дымами нестройного залпа крепостных ружей. Только в этот раз слонов упало куда как больше. Всех побежавших вперед перебрали. Целиться-то в них вышло легче. Чуть погодя прозвучал третий залп. И почти сразу за ним вся пехотная линия окуталась дымами, дав четыре беглых залпа 600 шагов. Более шести с половиной тысяч пуль за какие-то шесть 7 секунд. Чудовищный шквал. Адский. Тем более, что стреляли бойцы этого полка из новых, дульнозарядных винтовок компрессионными пулями. То есть чем-то в духе знаменитых Энфилдов, которые так славно себя показали в годы Крымской войны. Так что... У армии Бирмы слонов больше не было. Вообще. Во всяком случае, если учитывать выставленных тут. Еще и идущей следом пехоти кое-что перепало. Шагов с восьмисот в такую толпу пули вполне неплохо залетали. «Раз! На колено! Раз-два! Товсь!» — раздались крики командиров. «Правь! Бей!» И первые две шеренги пехоты дали слитный залп по наступающему врагу, жахнув роем из более чем 3000 пуль. Далеко, целиться очень сложно с открытых прицелов. Вон все рамочки откинули. Но и мишень здоровенная, огромная толпа врагов. три 4 вперед! Три на колено! три 4 товсь! Правь! «Дэй!» И новый залп. Тем временем первые две шеренги без команды перезаряжались. Спокойно. Хорошая выучка позволяла им довольно уверенно делать по четыре выстрела в минуту. Если очень надо, то и по пять. Здесь такого не требовалось. Здесь и сейчас вполне хватало и двух, которые они выполняли спокойно, размеренно и без всякой суеты движениями, доведенными до автоматизма, заряжая свое оружие. У врагов же творился ад. Шла всего-то третья минута боя, а от армии Бирмы осталась жалкая пародия на нее былую. Слоны кончились, по пехоте и кавалерии было убито и ранено свыше пяти тысяч человек, и ситуация стремительно усугублялась. И паника, которая оказалась, разлилась там всюду. И была такой густой, что ее можно было резать ножом да подавать к столу, как изысканное блюдо. Несмотря на активную работу пехоты, крепостные мушкеты не замолкали. Они тоже продолжали вести огонь. Четвертым своим залпом они зарядили в расфуфыренную толпу начальствующего состава куда влетел рой из ста двадцати восьми нарезных дюймовых снарядов. Формально еще пуль, но какая к черту пуля калибром в 25 пять миллиметров. Да еще удлиненная и весившая весьма ощутимо. И наделал этот рой дел мое почтение, ведь ударил по разным углам в достаточно небольшую группу всадников. Едва в полсотни человек. Через 20 секунд прозвучал еще один залп. Бабах! Уже пятый. Туда же. Почти что не породив мясных фейерверков. Кто мог, упал, кто хотел, убежал. Если успел. Большинство же лежали на траве в частично разобранном состоянии. У этой армии больше не было командования так что крепостные мушкеты с чистой совестью переключились на артиллерию противника. Все происходило слишком быстро, поэтому вьючные пушки просто не успели перебросить на новые позиции. Строго говоря, их даже не собрали и загрузили на животных. Вот шестой залп этих тяжелых стволов и полетел туда, к ним, знакомиться, так сказать. Не захотели, не понравилось. Чуть погодя попытались еще разок. Но эти прекрасные люди оказались куда сообразительнее своего командования и уже весьма бодро разбегались. Причем, что занятно, во все стороны. «Прекратить огонь!» — скомандовал генерал. И эта команда за несколько секунд пробежалась по всей дивизии. Все же та по фронту занимало едва километр. Не так уж и много для устной передачи команд. Противник бежал. Это было хорошо видно, словно молодые лоси эти люди ломились обратно в джунгли. Преследовать их там совсем не хотелось, тем более, что доспехи им еще пока не выгрузили. Что делало нежелательным вступать в ближний бой. Однако и с туканами стоять было нельзя. Требовалось демонстративно занять поле боя, расставив все точки над Йо. «Зарядить винтовки!» — рявкнул генерал. Никто не шелохнулся. Все солдаты стояли зарядившимися, ибо приказ-то поступал какой? Правильно, прекратить огонь. Так что они, опираясь на вбитые тренировками требования устава, просто зарядились на автомате и стали ждать следующей команды. Собственно, генерал мог этого даже и не приказывать. Но сделал, перестраховался. Выучка выучкой, а дураков везде хватает. «Прем-кануть такие! и бойцы ловкими движениями достали штык-ножи из ножен и прицепили их на маленькие рельсы под стволом до щелчка. Почти что слитным движением. Тоже уже было отработано. Отчего получилось довольно громко и эффектно. Еще небольшая пауза. Ввязываться в ближний бой генерал не хотел. Так что все эти приготовления делал не спеша. «Шагом! Орш!» — наконец ревкнул он. «Держать равнение!» Пехотная линия словно бы вздрогнула и пошла вперед. Раз, раз, раз, выбивая ритмично шаг. Двигаясь, как какое-то ведомое и невероятное существо, почти без разрывов и искривлений. То, что то-что, а строевую подготовку в солдат вбили до такого состояния, что пьяные в нули и лишенные всякого проблеска сознания, они бы держали строй и подчинялись соответствующим приказам, даже ползком. Это был тот навык, без которого в эти годы не имелось никакой возможности вести полевой бой. Во всяком случае успешный. Так что из людей на тренировках по заветам Суворова выжимали пот, и теперь это было видно. Местные зеваки, что наблюдали за ходом боя, не могли поверить своим глазам. Раз, раз, раз. Прямые спины с хорошей осанкой, твердая ритмичная постановка ноги, синхронная почти отчего сбоку вообще выглядело жутковато для обывателей. Офицеры же выступили вперед, чтобы видеть свои роты, батальоны и полки и корректировать их в случае чего. Унтражи оставались в боевых порядках, поддерживая равнение уже, так сказать, на местах. Полковые знамена развивались. Музыкальная группа не успела выгрузить свое имущество поэтому обеспечить аккомпанемент не могла, чего шли в тишине, молча, раз, раз, раз. Шагали они, медленно приближаясь к джунглям, поблескивая своими штык-ножами на винтовках. Хотя для армии Бирмы это уже почти ничего не значило. Они отступали быстро, энергично и отчаянно утратив всякую структуру и управление. Кандагар был близок. Шах Аббас посмотрел на невысокий горный хребет, за которым уже должен был находиться искомый им город. Столица его врага. И гадал, оставит он его или решится оборонять. У Шаха ведь не было никакого осадного парка. А тут, за пустынями, он был отрезан от центральных земель своей державы. И, как следствие, от должного снабжения. Так что садиться в осаду очень не хотелось, а, видимо, придется. Во всяком случае, он сам, ставя себя на место главы пуштунов, поступил бы именно так. Позволил бы превосходящему врагу осадить столицу. А сам постарался бы вырезать фуражиров, не давая осаждающим пополнять свои припасы. И потом, когда тот начнет отступать, измученный и ослабленный, атаковать со всей решительностью. Ну а что? Почему нет? Простая рабочая стратегия, отработанная веками в разных уголках планеты. Людей на улицах не было. Пригород словно вымер. Но это и не вызывало удивления. Скорее всего, пуштуны их всех увели и все ценное утащили. В первую очередь еду. Он даже не посылал никого проверять дома. Зачем? Все выглядело так, как должно было. Вот если бы там мелькали люди вот тогда, да, а так... И тут движение среди построек, которое он скорее почувствовал, чем заметил, ибо выехал уже из длинной колбасы придорожных глинобитных и барпригорода. Шах-Аббас излишне резко повернулся и побледнел. Мгновенно. Между глинобитных домиков пуштуны выкатывали пушки. Чугунные шестифунтовки гладкоствольные. Он их прекрасно узнал. Это тип орудий, благодаря русским очень широко разошелся по миру. Только Лафет, да, он выдавал иное происхождение. Он лихорадочно соображал: Потяженность этой колбасы глинабит на хибар около десяти километров. А километрах Шах конечно, ничего не знал, но в какие-то моменты старался облегчить слушателю услышанное. Так вот, Десять километров. Через это здоровенное село шел Большак, по которому его войско двигалось в колонне по восемь. Он позволял. От дороги до линии домов еще шагов сорок-пятьдесят. А пушек сколько? Он не мог сообразить так вот сходу. Меж тем прошло несколько секунд, и прогремел первый выстрел, потом еще, еще... И казалось, по всему длинному селу, что растянулось вдоль старой дороги, гремели эти выстрелы, к которым сразу добавились мушкетные. «Засада!» — что было мощи, — выкрикнул шах. Впрочем, это не имело смысла. Рядом с ним уже свистели пули. Упали двое всадников подле него, еще, еще, еще... И действуя лишь на одних рефлексах, он пришпорил коня, закричав за мной. Кто услышал, тот услышал. По сути, только та малая часть маршевой колонны, которая уже была на самой окраине и едва вышла из поселения. Из-за чего оказалась недеморализована картечным расстрелом в упор. Проскакав пару сотен метров, он увидел, как вдали появились всадники. Явно вражеские и много. Куда больше, чем оставалось у пуштунов. Мелькнули знамена. «Великие моголы, точно!» Шах отвернул, окинул взглядом поле боя. За ним увязалось около пяти сотен всадников, с которыми он пошел на обход этого поселения по огородам до да полям, чтобы прихватить хвост, который еще не втянулся в зону огневого мешка засады. По руке щелкнула пуля. Скользь. Однако кровь пустила. Аббас грязно выругался, как не вовремя. Он собрал для этого похода в кулак очень представительную армию в добрых двадцать пять тысяч козелбаши, строевых, всадников. Все на хороших конях. При пиках, саблях, керасах, шлемах, пистолетах и карабинах. У многих руки и бедра прикрыты дополнительной защитой, или кольчужной или кольчато-пластинчатой. сильная армия очень. Во всяком случае столкновения полевые с пуштунами показывали, им ничего не светит. Каждая сходка заканчивалась тем, что армия кызылбаши Шаха выносила врага в одну калитку и походя. Это кружило голову, заставляло грезить всякими глупостями. Какие-то потери, конечно, армия несла, кое-что приходилось оставлять в гарнизонах и рассылать в дальние дозоры. Однако сюда, в засаду, он все же привел около двадцати тысяч строевых. Теперь все это не имело смысла. Его армия была уничтожена. Сколько тут было пушек? Сотни, полторы?» Первым залпом в такой обстановке они, вероятно, выбили от трех до шести тысяч человек, убитыми и ранеными. К пушкам сразу подключились стрелки, сколько бог весть. В одном лишь не было сомнений. Его армия в пределах поселения с начала атаки прекратила свое существование. Не физически, нет. Организационно. Ибо такие потери... Нарушали управление у любого войска. Сколько там полегло в первые секунды? От 15 до 25% личного состава? И на развал управления навалилась паника. Давка началась, суматоха. А противник стрелял и стрелял. Шах отлично видел стрелков на крышах глинобитных домиков. Его армия угодила в засаду и прекратила свое существование, да и он сам находился на грани жизни и смерти. Те всадники, которых он приметил вдали, увязались в погоню.